Получается стюардессе, говорит ей, что на борту взрывное устройство и предлагает лететь в Стокгольм. Та передает требования пилотам, пилоты связываются с землей и оттуда им отвечают, да, действительно, пассажир Петров пронес на борт самолета 13 килограммов тротила, мы еще подумали, зачем? кондитерскую заходит мужчина и спрашивает продавщицу. «Скажите, а пряники у вас свежие? Нет, очень старые и заплесневелые. А печенье? Возьмите лучше пряники». Весьма посредственная балерина показывает импрессарию отрывки из балета «Лебединое озеро». Закончила она с тревогой спрашивает «Ну как, бедная птица?» У богатых свои причуды. Недавно акционерное общество «Херсонес» перечислило в Фонд стабилизации экономики первые три буквы своего названия. «Алло! Василий Иванович, кто это додумался наш броневичок авиабензином заправить?» «Это я приказал, Петька. Все нормально». «Какого черта нормально? Я из Токио звоню!» Штирлиц увидел на первой странице журнала фотографию женщины, под ней подпись «Мисс 92». «Странно, — подумал Штирлиц, — 92, — а как хорошо с о х р а н и л а с ь До Штирлица не дошло письмо из центра. Он перечитал еще раз, но все равно не дошло. «Мама, как узнать, хорошего ли мужа я себе избрала? Если плохого, заметишь сразу». Если хорошего — никогда. «Надо купить несколько лотерейных билетов, — говорит жена мужу. Внутренний голос подсказывает мне. Как ужасе воскресает муж, у тебя еще есть и внутренний голос?» Идут муж и жена мимо аптеки. Жена останавливается у витрины, на которой изображена змея, обвивающая вазочку эмблема медицины. «Дорогой, объясни мне, что это такое?» «Твоя мама мороженое кушает!» «Мать спрашивает у дочери, где ты была всю ночь?» «Ты спросил, уча с кем?» «Ну, с национальным героем». «Кто же он?» «Неизвестный солдат». В ресторане официант говорит, «Мадам, почему ваш муж залез под стол?» «Это не муж. Муж стоит в дверях». «Пропала собака, бультерьер, нашедшему н а ш е соболезнования». У старушки кто-то о ч и с т и л огород, она жалуется с о с е д к и та говорит, студенты, наверное. Нет, следы человеческие. На небольшом судне пассажир спрашивает капитана, а что будет, если мы встретимся с айсбергом? Айсберг поплывет дальше. Разговаривают два отца, ну и как теперь дела у твоего пострела в школе? Уже лучше, но на родительские собрания хожу пока под чужой фамилией. Зачем вы это слушаете? Моцарт же ясно написал, что этот концерт не для вас, а для флейты с оркестром. Моя такса такая длинная, что если она виляет хвостом, то значит, благодарит за сахар, который ей дали позавчера. Алло! Алло! «Это отдел снабжения Русской Православной Церкви, да? о т с а л и в ш и с а пожалуйста!» Рефери считает один, два, три... «Слушай», — шепчет секундант лежащему боксеру, — «до восьми, не вставай!» «Хорошо стонет тот, а который час?» Сидят мужики на лавочке возле дома, один говорит: "Вон у Васьки жена умная, красивая, добрая". Другой: "У него что, три жены?" Беседуют два друга.